Глава 51. Артем Авдеев занимался электропроводкой в вестибюле первого этажа штаб-квартиры Тауэра. После того, как Степана Орлова уволили, его просто разрывали на части. Неисправности сыпались одна за другой, и парню целыми днями приходилось сходить с этажа на этаж, устраняя возникающие неполадки. Он уже не мог дождаться, когда в штаб-квартиру примут нового электрика. Здесь его и нашел Аркадий. Я не люблю бросать слов на ветер, сразу заявил Бежецкий. Ты был предупрежден насчет Анастасии, но, как видно, пропустил мои слова мимо ушей. А теперь еще и выясняется, что тебя обвиняли в убийстве. Артем спустился со стремянки и встал рядом с Аркадием, бесстрашно глядя в его глаза. Мы уже обговорили это с Настей. Меня обвинили несправедливо, и это доказано. Она все знает. Да мне плевать. Рявкнул Аркадий. Я не желаю, чтобы моя дочь встречалась с таким, как ты. Убирайся из компании и из ее жизни. С этого дня ты уволен. Артем ошеломленно на него уставился. Но вы не можете. Это моя компания, заявил Бежецкий. И я все могу. Уголовником здесь не место, а таким нагрецам, как ты, и подавно. Не смейте меня так называть, вскипел Артем. Я не уголовник. Ты дерьмо, бросил ему в лицо Бежецкий. И я буду называть тебя так, как ты того заслуживаешь. Артем сжал кулаки и шагнул навстречу Бежецкому. Аркадий захохотал. Может, еще и ударишь меня? Давай. Тогда я точно засажу тебя за решетку! Охрана, вышвырните его на улицу немедленно. Если еще хоть раз его здесь увижу, всех уволю. У входа в здание дежурило двое охранников. Один из них, Вадим, приблизился и положил руку на плечо Артему. Бежетский развернулся и зашагал к лифту. Артем повернулся к Вадиму. "Слышал?" гневно спросил он. "Слышал", вздохнул Вадим. "А что поделать? Мы с тобой маленькие люди, не нам тягаться с Бежетским. А ты еще и спишь с его дочерью". "А уж это мое дело, с кем я сплю", вскинулся Артем. Вадим примирительно поднял руки вверх. "Расслабься сказал он. Я на твоей стороне, но сейчас тебе придется уйти. Мне нужно будет забрать свои вещи из мастерской. Извини, Артем, но ты его слышал. А если он вернется, тогда я вылечу вслед за тобой. Ты вот что, предложил Вадим. Приходи вечером в мою смену, когда в здании никого не будет. Я пропущу тебя в мастерскую, и заберешь все, что тебе там нужно. В его словах был резон. Артем кивнул, отшвырнул в сторону плоскогубцы и вышел из здания. Марина Легостаева привезла коробку с вещами Ольги Макаровой к себе домой. В редакции просто невозможно было сосредоточиться. Каждые пять минут кто-то вламывался в кабинет и отвлекал ее всякой ерундой. Налив себе большую кружку кофе, она вывалила содержимое коробки на кухонный стол и начала пристально изучать. В этот момент ей позвонила Настя Бежетская. Даже дома ей не давали спокойно поработать. Раздражённая Марина схватила трубку. "Марин, идешь на маскарад?" спросила Настя. "Какой еще маскарад?" не поняла Марина. "В универе, я совсем про него забыла и только сейчас вспомнила, увидев, как Катька с Иринкой подбирают себе костюмы. Не пойду", ответила Марина. "Костюма нет, и я сильно занята". "Чем это?" поинтересовалась Настя. "Потом расскажу, когда сама разберусь, что и как. Позвони лучше Светке. Уже звонила. Она сегодня работает в ночную смену". Значит, и с Катькой особого желания нет, призналась Настя. Раз вы тоже не идете, проведу вечер с Артемом». Настя положила трубку, и Марина вернулась к записям Ольги. Она тщательно перебрала старые блокноты Макаровой. У Ольги была интересная манера записывать информацию. Она делала короткие записки, обводила их кружками, а затем нужные кружки соединяла стрелками. В углу страницы она добавляла выяснить или интересно или не соответствует действительности. Особо заинтересовала Марину заглавная страница ежедневника Макаровой. На ней торопливой рукой была начертана "Семья Бежетских давний секрет. «все известно Красной шапочке из дома серого волка». "Красная шапочка и серый волк? Бред какой-то", недоуменно прошептала Марина. Алексей Бижецкий подъехал к дому Антона Белавина, вытащил из багажника своей машины огромный сверток, взвалил его на плечо и зашагал к подъезду. Руслан Волков должен был уже приехать. Они ждали костюмы для маскарада, и Алексей вызвался забрать их из дома моды. "Наконец-то", сказал Антон, открывая дверь. "Мы тут уже заждались". Алексей громко шурша упаковочной пленкой, вошел в прихожую. "Мы поздно спохватились, на складе осталось только это", сообщил он. Зато как раз три комплекта и размеры вроде должны подойти. Руслан принял из его рук сверток и развернул упаковку. "Что это?" ужаснулся он, заглянув в пакет. "Костюмы трёх мушкетеров", пояснил Алексей. "Я думал, ты притащишь что-нибудь вампирское", разочарованно проговорил Руслан. "А это?" Говорю же, поздно спохватились, сказал в свою защиту Алексей. Вариантов не так много, или надеваем это, или мы просто никуда не идем». Руслан брезгливо взял в руки штаны из какой-то блестящей ткани, шелковую накидку с белыми крестами на груди и спине, широкополую шляпу с пышным пером. "Идти в этом", с сомнением в голосе произнес он. "Здесь еще волосы есть", Алексей отыскал в ворохе одежды пакет с тремя кудрявыми пареками. «Придется надеть на лица маски, чтобы нас кто-нибудь не узнал в этом прикиде», — сказал Руслан. Антон взглянул на часы. И лучше нам поторопиться, сказал он. До начала осталось всего полтора часа. Студенческий бал-маскарад проводился в спортзале университета. Стены украшали красочные плакаты, разноцветные ленты и шары. Под сводами спортзала гремела танцевальная музыка, требования к внешнему виду соблюдались неукоснительно. Некоторые студенты, в основном с кафедры дизайнеров, появились в сложных и замысловатых костюмах с множеством различных деталей. Другие ограничились масками, прикрывающими лица, и несложными элементами одежды. Катя Корнилова вошла в зал в сопровождении Ирины. На ней было длинное белое бальное платье, тщательно подогнанное по ее фигуре. Людмила постаралась на славу Плечи девушки оставались открытыми, вдоль спины волнами спадали локоны волос. Её лицо было закрыто белой кружевной маской. Ирина выбрала себе короткое платье из зелёного шёлка. Волосы она уложила в высокую прическу и заколола с трусинами перьями. "Я тоже принцесса", заявила она. Но Кате подруга больше напоминала обитательницу борделя из какого-то старого фильма про ковбоев. Когда девушки появились в зале, половина присутствующих парней сразу обратила на них внимание. Ирина сильно этим воодушевилась и незаметно поправила грудь. «Сдается мне, сегодня тут будет весело", сказала она. "Пойду поищу Оксанку, в каком она костюме ведьмы. Это облегчает дело. Я уже вижу их человек восемь». Она зашагала прочь. "Эй, Крикнула опомнившись Катя: "Ты что, опять решила оставить меня одну? Это ведь ты уговорила меня прийти сюда. Но Иринка уже наметила себе парня". В зал только что вошли трое мушкетеров, и один из них выглядел очень даже ничего, хоть и был в черной маске и брике, напоминающем уши спаниеля. "Ей уже было не до Кати. Я скоро вернусь", пообещала она и добавила: "А может, и не скоро". Катя отошла к колонии и оперлась о неё спиной только этого не хватало. Она явилась сюда разряженная словно кукла вовсе не для того, чтобы подпирать собой колонны в одиночестве. Катя огляделась, ища в толпе знакомые лица, но кого тут узнаешь, когда почти все присутствующие были в масках.